Леса. Мещера — остаток лесного океана. Мещерские леса величественны, как кафедральные собор Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещерском крае такие слова. «Здесь, в могучих сосновых барах, так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу». По сухим сосновым барам Идешь, как по глубокому дорогому ковру. На километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны. В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, Кажется миноносцам, наблюдаемым со дна моря. Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они подымаются от земли к небу, облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника должно быть доносится и до самолета. Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, березовые, и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжие и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно. Через минуту все тело от пяток до головы покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца. Леса в Мещоре разбойничьи, глухие Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру. Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие мыслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет, а, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки. Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотитых старинной позолотой. Внизу у подножия сосен уже темно и глухо. Бесшумно летают, а как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах. Звучание вечера, догоревшего дня. А вечером блеснет, наконец, озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду. Ночь — полная звезд. На западе еще тлеет заря, В зарослях волчьих ягод кричит «выпь!» И на мшарах бормочут и возятся журавли, Обеспокоенные дымом костра. Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. И листва берез висит, не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко, кажется, за краем земли. Крипло кричит старый петух В избе лесника. В необыкновенной, Никогда неслыханной тишине Зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет, Голубым хрусталем Загорается на зареве Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, Спят, уткнувшись носами В коряге, рыбы, Спят птицы и только совы, Летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха. Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом, боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как поднимается огромное белое солнце. Солнце бесконечного летнего дня. Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой, этот запах не исчезает неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть два-три часа сна в лесах стоит многих часов сна в духоте городских домов в спертом воздухе асфальтовых улиц. Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях около большой кучи старого хвороста. Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали и слевшие листья, и в воде плавали коряги. Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина. Черные рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба все время шла рядом с лодкой. Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве, стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла. подняв морду к небу. Она выла долго и скучно. Волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло. Я бросил в волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в кучах хвороста невдалеке от нашей палатки. Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место. Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная. В Мещоре почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озерах, например, в черненьком, вода напоминает блестящую тушь. Трудно не видя представить себе этот насыщенный густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в черном, совершенно прозрачная. Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу. Но этот цвет хороший летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения. Трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли от их отражения в воде. В Уржинском озере вода фиолетовая, в Сигдыне желтоватая, в Великом озере оловянного цвета, а в озерах запрой. Чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды. Но большинство озер все же черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озер устлано толстым слоем опавших листьев. Бурые листва дают темный настой. Но это не совсем верно. Цвет объясняется... торфяным дном озер. Чем старее торф, тем темнее вода. Я упомянул о мещерских челнах. Они похожи на полинезийские пироги. Они выдолблены из одного куска дерева, только на носу и на корме они склепаны кованными гвоздями с большими шляпками. Челн очень узок, легок, поворотлив, на нем можно пройти по самым мелким протокам.